Глава 9. Эрвинг. Осень превратилась для меня в смесь крови, пороха и пота. Кильверт не собирался отдавать свою страну Изельгарду, несмотря на то, что бои шли под самой столицей, враг не отступал, и каждый день мы встречались лицом к лицу с гибелью. Осада Самарина, столицы Летонии, длилась уже пятнадцатый день. Мои люди устали, но я не решался отдать приказ на штурм. Одно дело Эйшвиль. Я знал, что война в том мале и победа в любом случае будет за нами. Но здесь для защиты столицы собрались все силы литовцев. Солдаты начинали роптать. Им хотелось, чтобы Самарин пал так же быстро, как остальные города. Они не понимали, почему я медлю, а я пытался просчитать все возможные варианты. Не хотелось, чтобы из-за одной ошибки битва оказалась проиграна. Наши потери и так велики. Не знаю, сколько бы ещё продолжалось, но на рассвете 5 ноября мне вручили личный приказ короля Осман да начать штурм Самарина. Сама операция давно была продумана так, чтобы свести потери в живой силе к минимуму. У нас имелось 6 магов, уже много, учитывая редкость магии в Изельгарде. Значит, можно рискнуть. Ещё было темно, когда первые отряды двинулись на штурм. Я сам рвался на поле боя, но моё время ещё не пришло. Оставалось наблюдать с пригорка, как загораются огнями городские стены, как свистят первые атаки. Мы нападали сразу с четырёх сторон. Мелкие деревушки вокруг столицы давно перешли под наше управление. Поначалу всё шло как надо, ровно до того момента, когда ударили Магелитонии. Их было больше. Конечно, глупо ожидать, что на Эйше боевые маги врага закончатся, но я не мог предвидеть их точное количество. По полчаса расстановка сил изменилась в пользу врага. Отступить, перегруппировать силы я ждал и сам не знал, чего именно, командовал сражением, понимая, что если ничего не изменится, мы обречены. С горских стен лилась лава, в ушах постоянно стоял грохот и крик. Первые ряды атакующих изельгарцев превратились в пепел, а вместо рассвета тьма только сгустилась ещё больше. Летонци не жалели магического резерва, видимо, решили и умереть здесь. "Волком ни ктеус, рота капитана Сеируса уничтожена", докладывали мне. "Пусть отступают вправо и попробуют объединиться с силами лейтенанта Дайриха. Вперёд! И снова вспышки копоть смерть! Пара!" Я повёл в наступление свой полк, который пока держал в резерве. С нами остались трое боевых магов, четверо остальных давно были на поле боя, и, судя по мелькающим вспышкам магии, ещё сражались. Мы вклинились в гущу войск как раз тогда, когда распахнулись городские ворота и на нас хлынули люди Илверта, бунт проклят. "Вперёд!" кричал я с равоего голос. Чёрные и зелёные формы перемешались, образуя единое облако. "Вперёд, Изельгард!" я рубил направо и налево, бил, колол, резал. Мне надо было победить и вернуться живым туда, к Эмик, сыну, даже если она не хочет меня видеть. В атаку! Конь подо мной рухнул, я вскочил на ноги и вступил в рукопашную. Отмечали летели искры, но сейчас ничего не имело значения, кроме победы. Победы я должен за всё через что пришлось пройти за этот год отплатить и наконец оставить позади ради будущего. И я сражался как в последний раз в жизни, отбивая удары, наседал на врагов, заставляя убраться с моего пути. Волковник Атеус подлетел ко мне адъютант. Подмога! Что? Откуда? Я обернулся и не сразу понял, кто пришёл нам на помощь. И лишь когда узнал, во главе отряда из двух сотен человек Мейера, осознал, что Литонии тоже надоело с ума сбродство Илберта, надоело рабство. Поднял руку, приветствуя приёмного отца Вейса. Тот кивнул. Его отряд смешался с моими солдатами и атаковал стены Самарина. Магией, в укреплениях которой могли выдержать месяцы осады, теперь зияли дыры. От ворот ничего не осталось, и мы уже входили в город. Бойки пели на улицах. Моя же цель оставалась впереди дворец Илверта. Я знал, что король в столице вместе с супругой и сыном. Осман в последнем письме поручил мне защиту Бранды, Илверт же приказывал по возможности схватить живым, но если вдруг не выйдет, переслать в Эльгарте его голову. Я ожидал чего угодно, только не того, что двери дворца, кажется, распахнуты минастиш. Ловушка. Полковник Атеус, давайте сначала проверим, предложил один из военачальников. Проверяйте, а мне надо атаковать королеву, ответил я и вместе с передовым отрядом вошёл во дворец. Прекрасно помнил это здание, помнил тот позор и унижение, которые меня с ним связывали. Теперь я шёл по нему как победитель. Стало ли легче? Нет, но теперь мне всё равно. Стража в коридорах всё ещё пыталась рожаться. Защитников у короля осталось мало, и я поручил солдатам разобраться с ними, пока сам искал бранду. Двери в тронный зал оказались заперты. "Здесь", ударил, налёг плечом и вдруг створки распахнулись. Я замер, рассматривая знакомую комнату. Зал не изменился за год. Илберт сидел на троне, вот только в шее у него торчал кинжал, и кровь разбрызгалась по ступеням трона. Король Литонии был мёртв. Здравствуй, Эри. Бранду я заметил не сразу. Она стояла за троном в тени и лишь сейчас вышла на свет. На её губах играла улыбка. Подол золотистого платья был залит кровью супруга, но, кажется, ей всё равно, потому что королева смеялась, радостно и довольна. А потом сбежала по ступенькам и кинулась мне на грудь, вытирая мокрая слёз глаза. "Ты долго", сказала она тихо. Я старался. "Знаю", обняла меня крепче. Я погладил её светлые волосы. Сейчас Бранди был нужен кто-то, кто разделил бы её боль. Нужен был я. "Идём", сказал и увлёк её прочь из зала, на ходу отдавая распоряжение сделать то, чего желал Османт, показывая тельцом голову их короля. Сам, правда, не собирался иметь к этому отношения, а Бранда сейчас вряд ли сможет кому-то что-то сказать. Она едва держалась на ногах, вцепилась в меня так крепко, Что казалось, вот-вот оторвёт клок ткани от мундира. Я вёл её подальше от залитого кровью тронного зала, на ходу отвечая на вопросы подбегающих солдат. Зачистка города долго не продлится. Не думаю, что много осталось тех, кто будет воевать до последней капли крови. Литония проиграла, Илверт мёртв. Всё, окончено. Сюда, Бранда толкнула широкую дверь. Это мои покои. Я очутился в огромной светлой гостиной. Откуда-то послышался детский плач, но почти сразу стих. "Подождёшь меня?" тихо спросила Бранда. "Мне надо сменить платье". "Подожду". Я оприсел на диван, а она прошла в соседнюю комнату и кликнула прислугу. Всё происходящее казалось безумием. Неужели Литония всё-таки пала? А Бранда убила Илверта. Я мечтал сам его убить, но не судьба. Похоже, мне не судьба лично отомстить никому из обидчиков. Не Лео, который где-то в далёком Эшвиле умирал от магического истощения, не Ильберту, чьё тело ещё даже не остыло, не Айку, который выжил после драки кинжалом в грудь, хотя, наверное, последний случай можно считать какой-никакой, а местью. Я закрыл глаза, накатило усталость до такой безумной, что не хотелось шевелиться. Текли минуты, дворец гудел как улей, но сюда долетали лишь отголоски этого шума. Я ждал, а мысли витали далеко. Но Шагибранда услышал сразу и поднялся навстречу. На ней было тёмно-синее платье, приличествующее супруге, потерявшей мужа. Оно было собрано под грудью, подчёркивая формы, и до безумия гармонировало с золотом волос. Она подошла ко мне, замерла напротив, опустила руки на плечи. "Я тебя ждала", сказала Брани тихо. Мне казалось, при нашей последней встрече мы оба решили, что не стоит. "Прости, я злился". Зайтадбраг за, за твоё поражение. Она поднялась на носочки и коснулась губами губ. Я осторожно отстранил её и сделал шаг назад. Это из-за Илверта? Бранда отвела взгляд. Эри, у меня не было выбора. Это надо было прекратить. Он подозревал, что я передавала сведения Османду и А ты передавала? перебил я. А ты не знал? Хотя братец, человек скрытный, неудивительно. Видимо, боялся, что ты случайно меня выдашь. С первого дня я поехала в Латвию, вышла за Илверта, чтобы Изельгард победил. Правда, твой бывший хозяин едва не спутал нам все карты. Твой бывший хозяин. Не ожидал, что эти слова настолько резанут по ушам. Видно, я не до конца сумел скрыть эмоции, потому что Бранда шагнула ко мне, сжала мои ладони в своих. Я обидел тебя. Нет. Так о чём ты говорила по поводу Эйша? даже не его, а младшего брата. Когда мы с мужем приезжали в Эшвиль? Вы были в Эшвиле? перебил я. Да, на похоронах матери Эша. Точно, кто-то -то не видел там старой корги. Припомнил я свой визит в замок. На кладбище же не смотрел по сторонам. Она умерла, когда ей сказали, что младший сын погиб. Он, правда, оказался жив, но это ведь не помогло её воскресить, понимаешь? Мы приехали, а тут этот сумасшедший. А комты Не совсем понял я. А Байке, Эйше, он окончательно тронулся рассудком. Бранда принялась расхаживать передо мной и говорил странные вещи, а потом указал Илверту на те точки, где изначально планировался прорыв. Представляешь? Вполне. Айке в хорошие дни не отличался здравым смыслом. Он что-то ещё говорил, что я тебе не нужна, успехнулась Бранда, а сама смотрела на меня так пристально, будто хотела заглянуть в голову. Кто она, Эри? Я молчал. Не хотел об этом говорить, ни сейчас, ни не с ней. Значит, сумасшедший был прав? Королева сделала свои выводы. Конечно, на тебя всегда заглядывали с девушки Брани. Что? спросил Анариска. Что, Эри? Быстро же ты меня забыл? Я пойду. Мне действительно было не по себе, и не хотелось подбирать слова, что-то объяснять. Я вышел из комнаты и отправился искать своих военачальников. Слышал, как за стенами дворца бушует толпа, мои люди и те, кто пришёл им на помощь. Надо обязательно отыскать Мейера, поблагодарить, потому что без него пришлось бы туго, и написать Вейсу, что столица пала и его приёмный отец здесь. А ещё проследить, отправили ли послание Османту. Множество дел, которые захлестнули меня с головой до поздней ночи. Изельгард торжествовал. Уже давно стемнело, и я всё ещё слышал радостные возгласы. Тело Илверта убрали из тронного зала, за этим тоже пришлось проследить, а голову, как и поручил Осмонт, выслали в Эзельгард. А ещё вместе с трофеем я отправил на родину прошение об отставке. Хватит войн. Не, нужно было другое, хотя бы покой. И Эми. До отведённой Испании я добрался под от усталости. пошёл, не сжигая светильника, снял опастылевший за день мундир. По-хорошему надо бы приказать кому-то привести его в порядок, но сейчас сил на это не осталось. Их хватило только на то, чтобы стащить рубашку. Брюки оставил. Часто приходилось вскакивать среди ночи и куда-то нестись. Не хотелось тратить время и щеголять берьём. Упал в кровать и тут же попал в плен чужих рук и губ. Эри, шептала Бранда, покрывая поцелуями моё лицо. Эри, дорогой мой. Подожди. Я осторожно отстранил её, но она снова потянулась ко мне. "Бранни, я люблю другую женщину и женюсь на ней". Бранда замерла, будто от удара, отодвинулась и убрала руки. "Это правда?" спросила сипло. "Да", я склонил голову. "Чем она лучше меня?" "Тем, что люблю её. Всё остальное не имеет значения". "А она В голосе королевы звучала грусть. Она любит тебя, Эрвин Катеус. Мне хотелось бы верить в это. Всё не просто. А когда у тебя что-то было просто? В неверном лунном свете, лившемся из окна, разглядел улыбку Бранды. Я сказал что-то весёлое. Хорошо, я поняла тебя, ответила она мягко. Но ты не будешь против, если эту ночь мы проведём вместе? Просто рядом, не подумай дурно. Мне страшно всё домирящица Илверт. Ладно. Бранда забралась обратно в мои объятия и затихла. Я уже подумал, что уснула, а смеялся сон как рукой сняло, когда королева снова заговорила. Когда мне сказали, что ты погибла в Латонии, я чуть с ума не сошла. Когда узнала, что ты попал в плен, стало ещё хуже. Сюда ехала с одной целью уничтожить Илберта, заставить его заплатить за всё. Но знаешь, что самое странное? Что Бранда Только ты меня так называешь, Бранни, тепло рассмеялась она. Так вот самое странное, что я могла бы полюбить его, Эри. Представляешь, полюбить своего мужа. Мне было до того горько и безотрадно, что привязалась бы к любому, кто проявил ко мне толику тепла. Но он меня ненавидел, а любил призрак. Глупо ревновать к мёртвым, да? Боюсь, нет. Билкнула мысль о том, что я всё равно буду ринговать Эми Кейшу, даже когда его не станет. Так вот, он ненавидел меня, а я его. Не только за себя, но и за тебя. Когда король узнал, что будет у меня не первым, думала, он меня убьёт. Одним словом, Илвирд сделал всё, чтобы моя жизнь стала невыносимой. Но больше всего я ненавидела, когда он говорил о тебе. Слухи о наших отношениях всё равно дошли до Литонии. И не надо было иметь провидческий дар, чтобы понять, кому он обязан моим бесчестием. Я, когда увидела тебя впервые в этом дворце, думала, остановится сердце. Я тоже, брани. Правда, к тому моменту оно уже не раз собиралось остановиться. Я знаю. Хилверт поведал с особым наслаждением. Тварь. Для меня было важно, чтобы его убила именно я, понимаешь? Да. Конечно, ты понимаешь, вздохнула бранда. И знаешь, я всё равно благодарен тебе, что ты издержал слово и пришёл. И рада, что ты жив и свободен. А ещё безумно завидую девушке, которую ты любишь. Как её зовут? Какая разница. Брандда высунулась из объятий и коснулась моего предплечья. Эми, да? Решил добавить тебе шрамов. Лучше так, чем рабское клеймо. Когда ты уедешь? Она сразу сменила тему. Как только разрешит король Подожди, Кариба задумалась на миг. Это ведь жена Айша. Я только кивну, что скрывать? Она всё равно узнает. А он умирает. Вы без моей помощи, и я вернусь к ней. Тогда почему так не весело? Бранда вглядывалась в моё лицо. Я не уверен, что она меня ждёт. Эми слишком беспокоится из-за мужа и думает, всё равно винит меня. Ей ведь захватил экзамакс, сражался с Сэйшем, на меня он растратил последнюю магию. Если это действительно так, значит, она глупа, сказала Бранда, а я помолчался. Неприятно было это слышать, но сразу агресаться не стал. Потому что ты, сокровища Эри, она тоже моё сокровище. Если бы не Эми, меня бы уже не было в живых. Даже если бы физически не сломали, то не знаю, выдержал бы внутренне. Выдержал бы. Это ведь ты. Скорее всего, нет. Бранда крепко обняла меня и затихла. Так мы и лежали, молча, думая каждый о своём. Я не спрашивал, что за мысли в этот момент бродили в голове у Бранды, но мне вспоминали те месяцы, которые я провёл в Эйшмиле. Сейчас они казались кошмарным сном, хотя они и им и стали, потому что часто преследовали ночами. И если бы не Эми, я бы сошёл с ума, а теперь она считает меня врагом, чуть ли не преступником. Так стоило ли возвращаться? С такими мыслями я уснул, а проснулся уже в одиночестве. Тем же утром королём был объявлен маленький сын Бранды, Илверт II. Ещё через день пришло пространное письмо от короля Османда, в котором он благодарил меня за службу и жаловал новые земли. Было заметно, что Османд недоволен прошением об отставке, но он его удовлетворил и назначил нового главнокомандующего Витя оставались и другие литовские города, но они уже спешили преклонить колени перед новым королём и Изельгардом. А ещё через день пришло письмо от Вейса, в котором тот сообщал главное: Леонард Эйш скончался.